казалось бы, СССР мог поставить немцам не марган свою руду и перелюзит богатую руду, а феромарганец, ведь он дороже. Но нет. Дали немцам самим задействовать рабочих и электроэнергию самим выплавлять ферромарганец. Второе. Для поставки этих товаров не требуется квалифицированные рабочие силы более того, И даже неквалифицированная рабочая сила не всегда отвлекалась от работы на СССР. Скажем, более трети поставок – лес. А его в те годы заготавливали зимой крестьяне, которые не имели в этот сезон вообще никакой работы. Третье – свойство сырья, в отличие от машин и механизмов, в том, что цена труда – В сырье в хорошую рыночную конъюнктуру военного времени существенно меньше рыночной цены сырья. Скажем, добыть марганцевую руду стоит рубль, а ее цена – 10 рублей. Рубль – твой труд, а 9 рублей – подарок от Бога этой стране. То есть ситуация с этим договором такова. Немцам для того, чтобы поставить в СССР товаров на тысячу марок, требовалось, допустим, пенсионер. Пять высококвалифицированных рабочих, а Советскому Союзу один и то неквалифицированный. В дальнейшем были заключены с Германией еще торговые договора, и в них наши коммерсанты еще более, скажем так, осмелели. Немцам поставлялась под видом железной руды руда с таким низким содержанием железа, которую сами мы пустить в доменные печи не могли. Немцы вынуждены были ее обогащать. Они пытались поскандалить по этому поводу, но Сталин их укротил. Уместен вопрос. Но ведь немцы из этого сырья делали оружие, которое использовали против нас. Конечно, делали. Но, во-первых, мы гораздо больше делали оружие на поставленном немцами оборудовании. Во-вторых, часть нашего же сырья немцы, переработав, пускали на выполнение заказов нам. В-третьих, Своими заказами мы мешали им делать оружие для себя. Что касается сырья, то сырье они получили бы и без СССР, через союзников. Кредитные и торговые соглашения с Германией дало СССР возможность провести подготовку к войне с немцами руками самих немцев. Здесь я закончу цитату из статьи Ю и Мухина «Кредит». Действительно, вот образец профессионализма государственного деятеля, взять у будущего противника кредит, купить у него на этот кредит образцы вооружения и станки для военных заводов, а то, на что кредита не хватило, оплатить рыбьим пузырем и куриными перьями. Конечно, с тех пор кое-что изменилось. Продажа минерального сырья сейчас не такое выгодное дело. Но в остальном, обратите внимание, торговля с немцами, точнее обмен капиталом, осуществлялась максимально разумно. Им сырье, как можно менее обработанное от них, максимально сложное оборудование, тоже капитал. Почему? Война на носу. Нельзя пытаться максимально использовать собственный труд. Надо привлекать в страну чужой, высококвалифицированный, платя даже невозобновляемыми капиталами. Тактические соображения блестяще реконструированы Мухиным отобрать у немцев квалифицированные кадры, заставив их выполнять советские заказы. Этот пример ясно показывает, что советское руководство того времени умело выбирать экономически самые обоснованные решения, не зная уж интуитивно или как. Вот поэтому авторкия – не мать порядка. Если мы можем избежать шантажа и принуждения при международной торговле, то торговать нам зачастую выгодно. Но товаров для торговли у нас на самом деле раз в 10 меньше, чем мы думаем. Предел нашего экспорта – 10 миллиардов долларов ежегодно. И то еще много.